Правда, там еще Роттердамский порт есть, и в нем тоже люди. Хотя нам сказали, что база по спасенным и найденным оттуда в Антверпене есть, значит и смысла нет заезжать. И в любом случае мы мимо не проедем. Поля, городки, поля. Что в Испании, что во Франции пустующих земель хватало. Были и леса, были и горы, были и невозделанные поля, но здесь, как китайцы, вот ей-богу, каждый квадратный метр использован. И плотность населения здесь явно зашкаливала. Городки и деревни кругом, всегда в поле зрения. Нет толком никакой сельской местности. Городки были замертвячены. Живых людей с момента выезда из Антверпена так и не видели, разве что несколько машин попалось навстречу. Дорогу расчищали. Остатки пробок мы видели почти что в каждом населенном пункте. Не пусти здесь кто-то умный бульдозер или что-то подобное, мы бы вообще никуда не проехали. Тесная страна прорва машин. «И это еще на боковых дорогах. Подозреваю, что на трассе вообще жуть, что творится». Рация снова заговорила голосом Дитмира. «Приближаемся к Роттердаму. Держитесь к нам поближе и ни в коем случае не останавливайтесь». «Там людей нет, уточнил я». В «Порту только и то не везде», — ответил он. «Порт большой, людей мало». «Я понял», — ответил я и отключился. «Ладно. С нашими проблемами потом разберемся. Даже если у албанцев на уме плохое, то сейчас им шалить невыгодно». Место будет очень уж опасным, это и по карте понять можно. Им лучше всего проскочить его без проблем и задержек, не будут они пока ничего лишнего устраивать. «Сэм, давай пока к ним поближе», — сказал я. Сзади, где сидела все это время, надувшись Дрика, донеслось сердитое фырканье. Она пока еще не успокоилась. Вскоре наша неширокое шоссе влилось в широкую трассу, с обеих сторон замельтешили строение пригородов. Зомби тоже хватало, пусть и не на самой трассе, но вокруг, в поле зрения. Действительно, останавливаться в таком месте никак нельзя, если ты не самоубийца. Много их очень много. Чем дальше, тем теснее сдвигались дома, вызывая подсознательный страх того, что дорога вот-вот превратится в заторы и застрянем среди массы зомби. Затем был мост через Маас, с которого хорошо просматривался широко раскинувшийся порт Роттердама. После моста машины понеслись по улицам города не слишком узким, но и не очень широким. Зомби были везде. Замедленные, впавшие в ступор, вяло реагирующие на проносящиеся мимо шумные грузовики. Зрелище здорово давило на нервы. Какое-то нелепое сочетание подчеркнуто уютной и обжитой архитектуры этого города с гуляющей по его улицам смертью. Пожары. Еще местами что-то продолжало гореть, и множество зданий, мимо которых мы проскакивали, демонстрировали обугленные оконные проемы, закопченные стены и прочие следы гулявших по городу пожаров. «Нет. Здесь, где следы смерти буквально на каждом шагу назойливо лезут в глаза, я оставаться не хочу. Я в Россию. У нас места больше. А не будь Россией, так в Америку бы вернулся. Но здесь никак не хочу жить. Категорически». Снаружи в машину постоянно заносило запахи. Я выразился так, потому что слово «вонь» множественного числа не образует. «Вонь Гарри» сменялась вонью мертвечины. Мертвечина забитой канализацией, гниющими отходами – И так до бесконечности. Город был убит и теперь разлагался сам. Я снова скосил глаза на мрачно молчащую Дрику, пытаясь понять, о чем она сейчас может думать. Неужели все еще дуется? Роттердам все никак не заканчивался. Границы одного города наползали на границы другого. Даже всегда спокойный Сэм, как я видел, заметно волновался. Страшно представить, что будет, если, например, машина сломается в этом рассаднике мертвечины. Даже не хочется представлять, учитывая то, что единственным шансом на спасение будет машина албанцев. А верю я им примерно как цыганам у метро. Или чуть меньше. Вроде бы все. Вырвались на простор, замельтешили по сторонам компактные голландские поля, окруженные дренажными канавами. И снова город, еще один. И снова вокруг мертвяки и бегущие куда-то кривобокие мутанты, спасти которого свешивалась чья-то обгрызенная грудная клетка. Беспорядочный набор поломанных ребер с клочьями свисающей гнилой плоти. Кошмар, Босх! мрак. Потом потянулись бесконечные ряды теплиц с обеих сторон. Поля и теплицы, теплицы и поля, разделенные только крошечными городками. Как тут вообще жить можно было в такой тесноте? А как выжить? Страшно представить, что здесь творилось. Просто не получается. Миллионы людей, в такой тесноте, никакого оружия, малопонятная маленькая армия. Как выживать, куда бежать, куда прорываться? Зона порта? А ведь порты здесь не огорожены, я это с моста хорошо разглядел. В Антверпене основная зона портов словно на островах расположена. Перекрыть все подступы нетрудно. А вот Роттердамский по всему городу размазанный, таких возможностей не представлял. Что в Амстердаме? Дизель немного глухо рычал, зубастые покрышки гудели на гладком асфальте. Впереди покачивался наполовину поднятый полок тента Scania. «Сколько нам еще ехать до Каага?» Посмотрел в карту. «Немного осталось, совсем немного, рукой подать до водохранилища, объехать его, а там уже все. Надо думать, что дальше делать. Не хочется делать все так, как планируют наши спутники. Не верю я все же, что они что-то хорошее могли спланировать. Не тот это народ». «Сэм». «Да. Надо как-то проверить этих», — я ткнул пальцем в едущую перед нами машину. Он подумал, недолго кивнул, затем сказал. «Доедем «Да поближе и скажем, что передумали. Если задергаются или начнут настаивать, значит, точно что-то задумали. Если отнесутся спокойно, значит, им все равно, ничего не замышляли». «Я так полагаю, да, сэр?» Я прикинул возможные варианты и решил, что ничего умнее тоже придумать не сумею. Дрика в этой оскорбительной для ее нового друга беседе участия не принимала, а лишь фыркала злобно. Совсем с ума сошла девка, как с цепи сорвалась. Кое-что на карте привлекло мое внимание, и я мысленно обматерил себя за невнимательность. «Сэм, как придется переправляться на пароме?» Он хмыкнул и, почесав затылки, высказал вслух мою собственную мысль. «На паром нам нельзя, оттуда никуда не денешься». «О чем вы?» — вдруг резко подала голос Дрика. «Почему вам надо везде видеть врагов?» Я обернулся к ней уставился прямо в глаза, прикрытые прозрачными желтоватыми очками. «Дрика, я хочу напомнить, что пока ты со мной, ты делаешь то, что я скажу. Мы с тобой об этом договаривались, ты помнишь?» Она промолчала, но отвела глаза, уставившись в окно. В очках отражались пробегающие мимо домики деревни, через которые мы сейчас проезжали. Я чуть надавил. «Дрика!» «Ты помнишь?» Она медленно явно нехотя повернулась ко мне и ответила с обычно присущей ей серьезностью. «Да, я помню. Поэтому будь добра, походя, делай то, что я тебе говорю. Когда мы находимся в безопасном месте и среди нормальных людей, веди себя как хочешь, но сейчас изволь слушаться». «С этим разобрались?» С заметным усилием она ответила «Да». «Хорошо», — кивнул я, чувствуя, что первую преграду удалось проломить. Теперь два слова о том, как нам удалось забраться так далеко. Нам это удалось, потому что мы до конца не верили никому и никуда не лезли без проверки. А сейчас тебя несет вперед без всяких тормозов. Он хороший человек. Явно из чистого упрямства выдала она. Дед Мир, переспросил я. Очень может быть. Но с его друзьями ты общалась? Нет. Они тоже хорошие? Здесь сразу много хороших албанцев разом собралось? Дрика опять зло засопела и отвернулась к окну. «Ты можешь мне гарантировать то, что они все хорошие и никто, например, не захочет меня ограбить?» — спросил я. «Не предположить, заметь, а именно гарантировать». «Можешь?» «Нет!» — зло выкрикнула она. От этого выкрика проснулся тигр, недоуменно покрутил головой и снова уронил ее на лапы. «Тогда почему мы должны бездумно делать все, что они от нас хотят?» — спокойно спросил я. «Можешь объяснить?» Нет. «Мы все выяснили?» — уточнил я. «Да». Хорошо кивнул я и удовлетворенно повернулся вперед. Снова карты. Жаль, что недостаточно подробное расположение домов нет, и даже навигатор этого не показывает, только дороги и каналы. Если там впереди нас ждет что-то нехорошее, то как оно будет выглядеть? Что захотят сделать наши спутники? Если они нападут, то когда? Уже на своей территории, окончательно нас туда заманив и дав расслабиться? Или раньше? «Где?» Машину они наверняка не захотят ломать. Хоть брошенных машины много, но не таких. Да и зачем зря вещь портить? Они наверняка дождутся того момента, когда мы из нее выйдем, чтобы взять тепленькими. Дрика. Этот самый мир увивается вокруг нее, а это неспроста. Он наверняка какие-то виды имеет. Если он не злодей, во что верится слабо, то виды одного порядка. Если злодей, то другого, но наверняка будет стараться ей не навредить. Стрельба по машине такого не гарантирует. Вывод. Нас должны заманить туда, где мы выйдем из машины. Так, что еще? Они предусматривают, что мы можем их в чем-то заподозрить и дать задний ход. Или нет? Лучше исходить из того, что они не дураки и на это мозгов хватило. Значит, в какой-то момент у них появится возможность заблокировать нам отход. Если мы не поймем, где они это сделают, то сами заведем себя в безвыходное положение и нам останется принимать последний и решительный. Не наш стиль. Мы так не делаем. Мы смываемся вовремя. Вообще отказаться? Опять эта мысль, вроде бы забавная, да нельзя, но мотивировать ее никак не могу. А если в этом анклаве самые разные люди, и к ним просто присоединилась маленькая кучка албанцев? А мы только их и видели. А если мы что-то узнаем? А если, если, если? До бесконечности тысячи этих самых «если» в башке хороводы водят Нет. Нет. Сейчас отворачивать нельзя, надо ближе подъехать и там попытаться оценить положение со стороны. Как? Там видно и будет, ничего я не могу понять из этой дорожной карты. Сэм искосо поглядывал, явно наблюдая за моими мучениями, но ничего не сказал. Однако я заметил, что он вытащил из нагрудной кобуры М-1911, взвел его и поставил на предохранитель. Тоже опасается. Все мы опасаемся, кроме этого наивного ребенка на заднем сиденье. Я ее уже за взрослую и мудрую начал почитать, а детство-то никуда и не делось. Пряталась просто до поры. Вообще да, Сэм прав, готовится. Я тоже выдернул рожок из автомата, воткнул на его место двойной, спаренной. Так я с ним постоянно не хожу, это только если драка точно ожидается. А точно? Да черт его знает, но лишним не будет. Гранаты на местах, уже пара дымовых, тоже при себе. Дрика, будь ко всему готова, сказал я девушке. Та буркнуло что-то согласное, но не слишком воодушевленно. Ладно, пусть хоть так. Ну вот. Городишка с невыговариваемым названием. Впереди слева рябая поверхность водохранилища с таким же языколомательным именем. Уже рядом, совсем близко. Проверил, как вынимается зигзаур из кобуры, пощупал спрятанный револьвер. Все на месте. Вроде бы готов я. К чему? Черт его знает. Я за весь наш анамбазис впервые в таких непонятках вообще ума не приложу. Как тут правильно действовать? Вот зараза-то. Нервы, нервы. Пальцы автомат теребят, адреналин в кровь чуть не струей вливается заранее, никуда не годится. Спокойней надо, спокойней. Мне мозги нужны соображающие, а не так, сквозь красный светофильтр. А в городе мертвяков, похоже, стреляли. На глаза не попадаются, а вот обгрызенных костяков вдоль дороги хватает. Похоже, что с машин целенаправленно били. Да вот кто-то объедал. Не добили, видать, а жаль. Городок позади. Вода слева, кругом все те же зеленые портянки полей. Хотя какие-то поля. Поля вон слева. А на островах пастбища. На них ни черта, кроме травы, не растет. И овцы пасутся, толстые, как свиньи. Серьезные такие овцы. Одной можно роту, небось, накормить. Лоскуток пастбища, ограниченный дренажной канавой. Затем еще лоскуток и еще канавы. Ну да... Голландцы же прыжки с шестами и придумали. Шел пастух и через эти канавы с шестом прыгал, чтобы мостки не строить. И этой же палкой овец по толстым курдюкам, наверное. А зимой по льду на коньках рассекал. Черт, с выдумкой народ, не откажешь? А дальше опять теплицы с стройными рядами. Блин, да сколько же их тут? Этими помидорами или что там выращивают, можно, наверное, было весь мир накормить. Не, народ тут все же работящий. Ты гляз, каких лоскутков суши и то у моря отбито и сколько всего получили. Каждый метр использован. Деревни местные здесь тоже не так, как в других странах. Дома все добротные, из красного кирпича. Такие по тысячи лет стоят, и ничего с ними не делается. А друг друга другу чуть не вплотную, чтобы меньше места занимать. И растут больше вверх, а не в ширину. На заднем дворе обычно совсем крошечный садик с тюльпанами. А вся земля в дело. Или пастбище, или теплица, или еще что полезное. Кстати, на дома глядя, вспомнилось. Довелось мне в Германии три месяца прожить. В маленьком городке на Эльбе, откуда мы станки для деревообрабатывающего завода закупали. И снимал я там небольшой домик из такого же красного кирпича, очень добротный и симпатичный. Полез как-то на чердак и обнаружил в стене кирпич с датой 1667. Не поверил глазам своим и уточнил у знакомых. Нет, все верно. Во второй половине 17 века строен и до сих пор стоит. Еще в том городе аптека была 17 века с дубовыми шкафами, которые ей ровесники. Дуб почернел и закаменел, но шкафы службу свою несли безупречно. Домику тому, кстати, через пару лет кранты пришли. Он как-то городу отошел, его владелец без наследников скончался, а городские власти туда каких-то восточных людей заселили, мигрантов скрипя сердце сбежавших в страну мерзких кефиров из какого-то очень праведного шариатского государства. Тем жалко было деньги тратить и дрова для камина в магазине покупать, и они на чердаке балки и стропила остругивали. Потом на них черепичная крыша упала, когда ее стропила держать перестали, задавила кого-то насмерть, ну и дому хана, естественно. «Вот», — сказал Сэм, указав рукой вперед, — «этот самый как...» Вижу, кивнул я, чувствуя, что сердце стало колом где-то в трахе и окончательно перекрыло дыхание. Да кто ж такое вообще придумал? Хуже и быть не могло. Дорога прямая, как стрела, шла прямо по берегу, открытая со всех сторон всем ветрам, а заодно и скрытному наблюдению с любой точки. Слева вода, справа, метрах в десяти от дороги, канава с водой. Они тут везде, канавы эти самые, простора для маневра ноль. Ни кустика, ни укрытия, вообще ничего. Справа опять эти поля, плоские как столк, там уже на них пока еще ни росточка не выросла. Не спрячешься и не укроешься. А слева просто озеро. Деревня на двух берегах. Сейчас дорога втянется между берегом и линией крепких, как доты кирпичных домов, стоящих стеной. Причем уже отсюда видно, что там весь периметр рогатками с колючей спиралью закрыт, заплетен. А пристань поробная уже дальше. От крайних домов до нее с полкилометра. И два парома вижу, две желтые баржи. Туда заезжать нельзя. Обратно не выберемся, случись у спутников на уме нехорошее. Точно, не выберемся. Некуда оттуда деваться. Тупик получается. В ту сторону выезд перекрыт. Мне даже отсюда видно, что там из контейнеров стена. Между домов не протиснешься. Да и что угодно там быть может. Нам надо обратно. И развернуться ведь негде. Это задним ходом только. Сэм, хреново. — сказал я, заметив, что наш водитель сбросил скорость и явно не горя желанием заезжать в деревню. — Вижу, — процедил он сквозь зубы. — Я уже чувствую, как нас поимели, как Кинг-Конг-девственницу. — Как девственница, как в самый первый раз, — пропел он строчку из песни Мадонны удивительно противным голосом. — Да что вы, с ума совсем сошли, параноики! — вдруг закричала сзади Дрика. — Нам никто ничего не сделал! — «Он сказал, что, кажется, помнит мамино имя! Она может быть здесь! Она меня ждет!» Я обернулся рывком, столкнулся с ней взглядами. Глаза безумные. Лицо красными пятнами от злости пошло. Грубо кривятся, то ли заплачут сейчас, то ли плеваться начнет. «Сидеть!» — рявкнул я на нее. «Без проверки мы туда не пойдем!» «Они останавливаются», — сказал Сэм, подразумевая впереди идущую зеленую сканию. «Они что-то заподозрили, слышишь?» «Я вдруг понял, что непрерывно слышу голос из рации». Голос дедмира назойливый и даже требовательный, пытающийся чего-то добиться. Но я его не слышал, не понимал. Я думал о том, что ситуация начинает ускользать из рук. «Подожди, у нас тут проблемка», — ответил я в рацию, на секунду отвернувшись от Дрики. Ответ Детмира я не услышал. Я услышал, как сзади распахнулась дверь, а затем с грохотом захлопнулась. «Назад!» — крикнул я в окно выскочившей Дрики, но она прокричала что-то ругательное по-фламански и изо всех сил рванула вперед в деревню. Причем рванула не по дороге, а отскочив в сторону, за канаву и побежав по дорожке между домов. Я увидел, как скания начала сдавать задним ходом нам навстречу. Полок кузова был откинут, я видел Детмира и второго насатого, державших оружие на изготовку. Сэм, не говоря ни слова, рванул и не мог с места вперед, закричав «Останови ее!», пока мы соображали, что к чему Дрика успела оторваться от нас метров на сорок, а то и больше». Грузовик албанцев катился быстрее и быстрее, носаты уже вскинул свое оружие, прицелившись нам в лобовое стекло, и я понял, что выскочить за Дрикой не могу. Не успеваю. Из проема между двумя домами показался зеленый борт армейского джипа, сдающего задом на дорогу. Показался совсем рядом, в каких-то двух десятках метров. Я даже не увидел его, он словно проявился у меня в мозгу серии быстро сменяемых слайдов, скрученный и уложенный вдоль бартов брезент, человек в черном берете и камуфляже в кузове, рука в перчатке без пальцев, рывком заводящая пулемет на вертлюге. Дрика набегу оглянулась на них, на ее лице, до того перекошенным с судорогой бешеного иррационального упрямства мелькнула растерянность. Или мне показалось, потому что невозможно видеть сразу столько деталей. Или возможно, не знаю, не пойму. Может быть, мне просто привиделось или потом так вспоминалось. С глухим стуком что-то пролетело через лобовое стекло у Немога, оставив за собой круглые дырочки в белом обрамлении. Носатый в кузове даже привстал. Я разглядел даже крошечное облачко дыма, сорвавшееся со ствола его оружия. Я высунулся в боковое окно у Немога и выстрелил очередью, целясь не в сканию, а в неожиданно возникшего перед глазами пулеметчика, который должен был начать прямо сейчас. Я это по его лицу увидел. По сощурившимся глазам, по напряженным плечам, по плотно сжатым губам, по глазам, в конце концов. Человек за пулеметом вдруг странно взмахнул руками и завалился на бок, потеряв берет с лысой головы и оставив свою смертоносную машинку вращаться на вертлюге. Снова частая россыпь дырочек в лобовом, ругань Сэма, кровавая полоса у него на щеке, остановившаяся прямо посреди дороги Дрика, растерянная и словно всеми брошенная, звук частых коротких очередей и огонек дульной вспышки из темного провала кузова скании крик Сэма. «Держись!» Унемок резко рванул вправо, сходу ударив могучим стальным бампером зеленый Land ровер с грохотом, звоном и лязгом. Тяжелый грузовик потащил легкую машину перед собой, вбил ее со всей силы в кирпичный угол дома, вмял, сложил со скрежетом металл. С громкими хлопками полопались стекла. «Разберись с ними!» снова крикнул Сэм схватив автомат, вдруг выскочил из кабины на дорогу. Высунувшись уже по пояс в окно, я длинный, на весь остаток магазина очередью перекрестил кабину внедорожника, в которой дергались и откуда пытались выскочить двое. Я видел их белые, искаженные страхом лица в обрамлении коротких бород. Пули прошили ее тесное пространство, хлестнуло кровью, послышался короткий крик. Один из них смотрел на меня, выпучив глаза в ужасе и зажимая обеими руками рану на шее, из которой прямо сквозь пальцы брызгало ярко-красной кровью. Второй же уткнулся окровавленной, бритой головой ему в колени. Второй магазин в горловину, большим пальцем с задержки толчок, когда затворная рама донесла затвор до ствола и жестко впечатала его на место, зацепившись боевыми выступами. Скания уже стояла. И из кузова свешивалось чье-то тело, я не понял, чье именно. Еще три фигуры, стреляя на ходу, я видел, вспышки разбегались от грузовика в стороны в поисках укрытия. Сэм стоял на колени, положив М16 на бампер сокрушенного нами лендровера и бил короткими очередями по противнику. Гильзы барабанили в железный борт машины, отлетая от него яркими латунными вспышками. А еще по ним стреляла Дрика. Стреляла нелепо, без всякого укрытия, стоя прямо посреди дороги, неловко расставив тощие ноги в слишком массивных для нее ботинках. «Назад!» — заорал я так, что в горло, словно кипятку кто плеснул. «Назад, Дрика, дура тупая! Назад, уходим!» Она меня не слышала и продолжала стрелять. Я увидел какие-то темные фигурки на противоположном берегу канала, бегущие в нашу сторону. Каких-то людей с оружием, выбегающих со стороны паромной пристани, и понял, что еще чуть-чуть нам конец. Выпустив несколько очередей в сторону самых ближних, тех, что на дороге, я перескочил на место водителя, распахнул дверь, но больше ничего не успел предпринять. Сэм обернулся ко мне, закричал «Прикрывай!» затем швырнул банку дымовой гранаты вперед и побежал, тяжело топая ботинками по асфальту к замершей столбом дрике, даже не дав подняться за весе дыма. Отбросив на сиденье свой автомат, я схватил им 16 поймал в кружок пипсайта припавшую на колено темную фигуру и выстрелил. Фигура упала, а я полил по всему, что мелькало впереди, чтобы заставить залечь, прижать к земле, дать Сэму завершить свой самоубийственный рывок. Не знаю, крикнул ли он или Дрика, обернулась на шаги, Но она чуть не выстрелила в него с перепугу, направив оружие. Но все же не выстрелила. Сэм схватил ее за запястье и потащил назад, стреляя из своего автомата с одной руки. В белый свет, как в копеечку. Пули выбивали искры из асфальта вокруг них. Огонь ввели уже со всех сторон. Не хватило патронов в магазине всего на две короткие очереди в сторону противоположного берега, откуда нас давили огнем, а затем затвор снова встал на задержку. Дым уже скрывал на соцкании, но с другого берега обстрел все усиливался и усиливался. Пока руки шарили по разгрузке, вылавливая оттуда очередную спарку магазинов, глаза перескочили на пулемет на вертлюге, который продолжал медленно покачиваться по другую сторону ветрового стекла, прямо у меня перед глазами. Но хрен там. Не дотянуться уже, не успею. И угол оттуда будет. Сэм с Дрикой бежали к унемогу, схватившись за руки. Сэм уже не стрелял, понимая, что я уже ничего не успеваю сделать, Я просто опустошал магазин короткими очередями, осознавая, что толку от этого моего огня уже никакого. И только везение может нас спасти. Первой споткнулась Дрика, когда на машины оставалось не больше 10 метров. Она вскрикнула, упала на колено, не отпуская руки Сэма, так что тот развернулся по инерции. Вторая пуля ударила уже его, слегка толкнув назад. Он отступил, нога подогнулась, но он нашел в себе силы выпрямиться и потащил девушку дальше. Вы что, суки, делаете? Заорал я в отчаянии, продолжая стрелять. Я же порву вас, твари на фашистский крест порву, мать вашу! Ощущение бессилия. Ничего невозможно сделать, вообще ничего. Вот они, мои единственные в этом умершем мире друзья. До них всего несколько шагов, рукой подать. Если бы я мог этой рукой подать и их прикрыть... Ах, хрен там, не могу. Не получается. Невозможно. Я орал от злости. От такой ярости, которая, казалось, могла разорвать на части меня и весь мир вокруг. Я увидел, как несколько пуль одновременно хлестнули по ним обоим. Сэм дёрнулся и упал на колени грузно-неуклюже. Но на коленях устоял и даже толкнул Дрику дальше, в мою сторону. Она сделала пару быстрых неловких шагов, покачнулась. Я когда-то успел выскочить из кабины, я так и не понял когда. Я вновь осознал себя в тот момент, когда ощутил в ладони тонкое запястье Дрики. Когда понял, что волокую ее к машине и даже стреляю с одной руки из подхваченного в кабине у корота даже не целясь, просто в сторону врага. На дороге расплывались клубы белого непрозрачного дыма. Я тоже, оказывается, успел бросить дымовые гранаты. Сэм смотрел на меня, словно силе что-то сказать, и в тот момент, когда наши взгляды пересеклись, в спину ему ударили пули. Он дернулся и просто упал лицом вниз, а по его спине побежали, встречаясь и пересекаясь, кровавые пятна. Дрика кашляла. Изо рта у нее текла струйка крови, смешанной со слюной. Я просто закинул ее в кабину на заднее сиденье, забросил как куклу, одним движением, не знаю даже откуда столько сил взялось. Влетел в кабину сам, не обращая на барабанящие по машине пули внимания, врубил задний ход. Мощный дизель взвыл, рванул назад тяжелое кабанистое тело грузовика, грузно подпрыгнувшего на канаве. Лендровер со скрежетом потащился следом, сдирая боковинами покрышек дерна жирной земли но через пару метров оторвался, боком осев в канаву. Я разворачивался задом по часовой стрелке, стремясь поставить между собой и противником емкость с двумя тоннами солярки. И это у меня получилось. Мне хватило этого пространства для разворота. Пули барабанили по машине, как град, но она, словно бронированная, этого даже не ощущала. Четко врубилась передняя передача. Снова рявкнул дизель, и тяжелый грузовик понесся по дороге, пусть и избиваемый пулями, но все еще не побежденный. За крайним домом деревни удалось принять немного влево, перевалить по маленькой глинистой перемычке через канаву, поставив между собой и врагом дома деревни, и обстрел прекратился. Унимок несся по полю, тяжело подпрыгивая на неровностях, а сзади тяжело с мокрым хрипом стонала Дрика. Только бы не остановиться, не упереться в глубокую канаву, через которую не могу не перебраться, не застрять. Тогда догонят, найдут по следам, которые мы оставляем за собой, такие четкие, что их, наверное, даже из космоса видно. И расстреляют. Летят комья грязи из-под мощных колес. Шелестит трава. Есть мостик. Точнее еще одна перемычка. Перескочили поля, понеслись вдоль узкого канала. Снова свернули еще канава, но через нее грунтовка идет. Преодолели. Дорога нормальная, асфальтовая, многополосная. Надо бы налево свернуть, подальше от врага, но сразу мысль в голове. Именно там искать и будут. Поэтому направо, опять в сторону водохранилища. Нырок в тоннель, над головой не дорога, а канал. Затем вперед по асфальту к скоплению гигантских, как здесь принято, теплиц. Между ними проезды, их много, лабиринт настоящий. Пойди еще, найди нас там. Надо останавливаться, я же слышу, как сзади дышит Дрика. Это не царапина, это... Треск проломленных кустов, поворот налево, направо, снова налево. С обеих сторон стены из полупрозрачного пластика, натянутого на легкий каркас. За каждой такой стеной стена зарослей. Все, стоп. Машина даже юзом прошла немного... Качнулась зад-вперед, гулка скрипнули тормоза. Перепрыгнул на заднее сиденье, уже сплошь залитая кровью, потащил из-за него фельдшерскую сумку. Ту самую, которую везу еще из Аризоны, с помощью которой дри ко мне лицо латало. «Ты как? Куда тебя?» Боледная, как смерть. Изо рта кровь и пузыри смотрит на меня и даже не пойму, видит или нет. Разгрузка вся кровью пропитана, хоть выжимай, Кровь откуда-то даже на пол капает. Сжал стопоры застежек, откинул тяжелую переднюю часть карьера с магазинами и не сдержался, охнул вслух. Майка буквально сочилась кровью и текла она не из одной раны. Рванул из кармана нож одним махом, располосовав ткань от горла до низа, растянул в стороны, чувствуя, как уходит почва из-под ног. Как наваливается тяжелое отчаяние. Не спасу, не смогу, нечем, не умею, не знаю как. Кот, собравшись в комок, сидит на сумках сваленных кучей за спинкой сидений, испуганно таращится на меня желтыми глазами. Хоть бы ты чем помочь мне мог.